Часть первая. Подготовка к миссии. Навык номер один. Как выглядит грозный кочевник. Помимо приемов самозащиты, к которым относятся многие описанные здесь умения, обычный человек может позаимствовать немало ценного из образа мышления оперативника. И главное – это информированность и подготовленность. Находясь ли дома, не на задании, не на задании, Или работая под прикрытием, агент непрерывно изучает обстановку и оценивает степень опасности. Обычному человеку тоже под силу выработать такие привычки, обращать внимание на запасные выходы в людном ресторане или за секунды продумывать план бегства. Бдительность помогает агенту моментально реагировать на внезапные угрозы. пересекает ли он границы, организует наблюдение, уничтожает цель или скрывается, не оставляя следов, чаще всего ему приходится действовать в одиночку. Учитывая, что на вражеской территории подмоги ждать неоткуда, он должен не только обладать военной подготовкой и шпионскими навыками, но и уметь оценивать риски. В нашем всё менее безопасном мире обычный человек, подготовленный к внезапной угрозе, особенно в путешествиях, хотя и не только, получает огромное преимущество перед всеми остальными. Агенту по определению свойственно стремление к анонимности. Каждого бойца невидимого фронта обучают уходить в тень, длительное время действовать почти не вступая в контакт с товарищами, работая под прикрытием Агент может принять облик студента, бизнесмена или туриста. Он понимает, что террористические группы и спецслужбы враждебных государств могут следить за его перемещениями, а если его раскроют и схватят, впереди тюрьма, допросы и пытки. Кроме того, во время поездок агент может стать мишенью обычных преступников или похитителей, как и любой штадский путешествующий за границу. Для того, чтобы свести риски к минимуму, агент создаёт себе как можно более заурядную наружность. Общее правило: чем неприметнее кочевник, тем лучше. В силу секретности выполняемых заданий агенты стараются максимально слиться с окружением. Тщательная работа над внешностью позволяет действовать, не привлекая внимания ни случайных свидетелей, ни спецслужб противника. Однако неприметность не единственное обязательное качество одежды и вещей агента. В них должно быть удобно прятать снаряжение, необходимое при выполнении задания и последующего отхода из зоны операции. Например, пояс и отвороты брюк или язычки ботинок идеальны для того, чтобы скрыть ключи от наручников и бритвенные лезвия. Агенты предпочитают надёжные и добротные бренды с абсолютно невоенным дизайном, например, Panerai. В любой момент, готовые к рукопашной схватке и кроссу, они носят закрытую обувь с кевларовыми шнурками и распределяют по разным участкам тела аварийное снаряжение. Даже некурящие обязательно имеют при себе сигареты и зажигалку. С их помощью можно ускользнуть от погони или просто отвлечь чьё-то внимание, а чтобы светить в темноте и подавать сигналы, агенту необходим светодиодный фонарик. Что касается вооружения и техники, то оснащение оперативника заметно отличается от того, что мы представляем себе по фильмам. Нелегал не может пронести в пассажирский самолёт оружие или спрятать в багаже сложную шпионскую аппаратуру, а потому он предпочитает простую технику или обходится без неё, изготавливая едва ли не всё необходимое из подручных средств. Киношные шпионы применяют всевозможные блестящие штучки и хитрые устройства, но в реальности каждая такая игрушка повышает риск провала и ареста. Поэтому агенты умеют делать всё сами и решать технические задачи с помощью средств, доступных в стране пребывания. Один пример. В каждом гостиничном номере в тумбочке у кровати лежит Библия или Коран. Стопка из двух таких книг, стянутых скотчем, это уже своего рода броня, неплохо защищающая от пуль. И хотя это низкотехнологичный подход обычно не распространяется на средства связи, агент крайне осторожно использует цифровые каналы коммуникации. Он любой ценой старается не оставлять за собой цифровой след, понимая, что любая электронная коммуникация ненадежна по определению. В эпоху, когда данные твоего банковского счёта и местоположение друзей и родных могут стать известны любому злоумышленнику, имеющему выход в интернет, предосторожность не бывает излишней. Главный вывод. Смешайтесь с окружением, при этом всегда имейте при себе наличные и пистолет. Тем или другим всегда добьёшься своего. Главный вывод для обывателя. Любому человеку, особенно в путешествии, хорошую службу сослужит умение растворяться в толпе. Выбирайте одежду и вещи по принципу практичности и нейтрального вида. Во время уличных волнений яркая одежда и бросающиеся в глаза логотипы представляют собой удобные мишени для снайперов. Навык номер 2. Ежедневно носимый аварийный запас. Обыватель думает о подготовке к чрезвычайной ситуации главным образом в аспекте жизнеобеспечения. Он заботится прежде всего о запасе еды и воды, упрятанном глубоко в погребе, а не о вооружении и маршрутах отхода. Между тем, настоящая готовность это осознание опасностей современного мира и умение противостоять им. Чтобы пребывать в постоянной готовности, грозный кочевник имеет при себе до трёх видов носимого аварийного запаса, нас, каждый из которых помогает выполнить задание и избежать критических ситуаций. Будет случай или нет, но этот набор также даёт агенту преимущество в случае любых неожиданных угроз от стихийных бедствий до террористических актов и нападения преступника-одиночки. На потенциально опасной территории и в моменты политической нестабильности кочевник несёт на себе несколько слоёв скрытого в одежде и вещах снаряжения для жизнеобеспечения и самозащиты. В случае, если его схватят и разоружат, он имеет шанс сохранить при себе несколько незамеченных противником инструментов на самый крайний случай. Средства спасения нужно располагать так, чтобы какие-то из них оставались доступными даже если ты связан. Самый базовый комплект карманный должен состоять из основного оружия, средств освобождения и ухода от преследования и чистого секретного мобильного телефона. Все эти предметы не должны быть упакованы или спрятаны вместе. Их надо распределить по разным местам в предметах одежды и на теле. Пистолет или револьвер помещается в поясную кобуру, оттуда его можно быстро выхватить. Необходимо также иметь устройство экстренной связи. А прочее содержимое комплекта зависит от местности, куда внедряется агент. А второчка из нержавеющей стали можно писать записки для потенциального спасителя, а можно обороняться. Ключ от наручников и светодиодный фонарик, замаскированные под ключи от машины или гостиничного номера, могут спасти жизнь в случае похищения или задержания. А на случай, если карманы обыщут, запасной ключ от наручников должен быть спрятан в манжете рубашки или в бегунке молнии на брюках. Некоторые агенты имеют при себе боксерскую капу, она может очень пригодиться на случай рукопашной схватки. Сумочный комплект, обычно хранимый в куртке или тактической сумке, формируется на тот случай, если у агента отняли основное оружие или сумку. Этот минимальный набор предметов включает в себя компактное оружие из подручных предметов, горсть монет, завязанные в носовой платок, всё, что необходимо для передвижения по местности: налобный фонарик и портативный GPS, а также инструмент для взлома замков, который обеспечит агенту доступ к информации, провизии или укрытию. Приобретённый на месте набор заготовок для ключей поможет, если возникнет необходимость проникнуть в запертые помещения. хранить его удобно в прочном и неприметном жёстком футляре для солнечных очков. Последний из трёх вариантов тактическая сумка. Чтобы быть готовым к возможной эвакуации и отходу в случае слежки или при попытке захвата, агент должен иметь в тактической сумке складывающийся рюкзак и комплект одежды по цвету противоположный тому, который он носит. Следует обдумать даже обувь. Если ходишь в кроссовках, упакуй пару резиновых сандалий. В потайном кармане сумки хранятся строго секретные данные на запоминающих устройствах типа флеш-накопителя или SD-карты. Кевларовый планшет для бумаг не вызывает подозрений, но может послужить щитом от пуль, а пачка купюр поможет кочевнику не светиться, сколько того потребует ситуация. Дополнительное оборудование и сопутствующие навыки. Собираем сумку аварийного запаса для транспортного средства. Срочная маскировка, использование пуля отражающего щита, выбор укрытия. Главный вывод. Жизнь непредсказуема. Носимый аварийный запас обеспечивает преимущество при столкновении с чем-то непредвиденным. Навык номер 3. Сумка аварийного запаса для транспортного средства. Спецагент не имеет возможности вернуться на базу и пополнить запас провизии или оружия, так что его эффективность как самостоятельной боевой единицы целиком зависит от подготовки. А подготовка это значит всегда быть готовым к худшему. Если предстоит выполнять задание на территории другой страны, одна из первых задач кочевника собрать сумку аварийного запаса. В экстренной ситуации эта сумка ещё называемая тревожным комплектом. превращается, по сути дела, в систему жизнеобеспечения. Там есть всё необходимое агенту для поддержания жизни на случай, если ему придётся уйти в подполье и скрываться, пока он не завершит задание или не подготовится к тому, чтобы безопасно покинуть зону операции. В сумке аварийного запаса обычно лежит одно или двухдневный запас самого необходимого. воды, продовольствия, наличных денег, средства первой медицинской помощи, навигационные приборы и чистый телефон, так называемый одноразовый. Сумка должна находиться в оперативном автомобиле, спрятанная там, куда легко дотянуться с водительского места, например, в ящике центральной консоли, между креслами или под сиденьем. Если автомобиль агента перевернётся в результате столкновения с машиной противника, надо, чтобы до сумки можно было без труда дотянуться. Как ясно из самого названия, сумка должна быть лёгкой. Консервы и другие массивные грузы не очень удобны в транспортировке. Оперативный принцип: будь готов к эвакуации в критической ситуации. Главный вывод: в обычной жизни сумку аварийного запаса можно держать на случай критических ситуаций и не только жителям территорий, где велик риск природных катаклизмов, но и всякому, кто осознаёт опасность техногенных катастроф. и террористических атак. Главный вывод. Надёжный тревожный комплект должен содержать средства жизнеобеспечения на сутки. Навык номер 4. Скрытый компас. Проведение секретных операций нередко заставляет заменять те или иные технические приспособления надёжными и простыми аналогами, которые легко скрыть, и если речь идёт о а компасе, то здесь можно обойтись просто парой магнитов. Попав в руки врага, агент рискует лишиться GPS-навигатора. Кроме того, он может оказаться в ситуации, когда такое устройство привлекает слишком много ненужного внимания. Скрытый компас гарантирует, что кочевник всегда сумеет успешно сориентироваться на незнакомой местности, сколь бы труднодоступной она не была. В развитых странах в любом туристическом магазине можно купить мини-компас. Но не во всём мире этот товар так доступен. В то же время самодельный компас легко изготовить из материалов, приобрести которые в большинстве стран не проблема. В нём используется сила редкоземельных магнитов, по сути, тот же механизм, что лежит в основе любого компаса. Соединённые и подвешенные на нити над круговой шкалой эти магниты превращаются в естественный компас. Один будет указывать на юг, другой на север. Поскольку покупка редкоземельных магнитов может вызвать подозрения, рекомендуется приобретать более заурядные предметы, например, сувенирные магнитики на холодильник, магнитные фишки для демонстрационной доски или магнитные защёлки для сумок. Всегда чётное количество. Собранный прибор необходимо тщательно проверить, иначе агент может в самый неподходящий момент оказаться с неисправным компасом в руках. Главный вывод для обывателя. Для изготовления компаса нужны два магнита и отрезок кевларовой нити. Этот материал выбран за его прочность, но можно обойтись и тем, что насквозь проткнуть пробку намагниченной иглой и опустить это устройство в воду. Оперативный принцип. Изготавливаем и скрытно размещаем надёжный запасной компас. Главный вывод Невозможность сориентироваться на местности главная причина повторного попадания в руки противника после побега. Навык номер 5. Самодельная скрытая кобура. Тайные агенты умеют приобретать огнестрельное оружие по нелегальным каналам на месте проведения операции, поскольку никакие его системы не подлежат транспортировке через границу без разрешения страны вывоза и страны ввоза. Однако специальное снаряжение, например, кобуры для скрытого ношения, зачастую достать труднее, а попытка провести его неизбежно обернётся задержанием на таможне. Чтобы не привлекать внимание, агенты обычно путешествуют с минимумом вещей, восполняя недостающий инструментарий доступными на месте товарами широпотреба. Это стремление к простоте создаёт свои трудности, но не ограничивает агента в возможностях. Так как многие самодельные инструменты, в том числе кобура, оказываются более функциональными, чем фабричный товар. Кобуры, доступные на рынке, трудно скрыт при ношении. Громоздкие и жёсткие, они отчётливо выдают присутствие оружия под одеждой, к тому же из них его труднее выхватить. Пистолет, который нельзя извлечь быстро и без усилий, обуза. Поэтому выбор кобуры имеет решающее значение. Самодельный вариант, изготовленный из проволочной вешалки, плечиков и скотча, почти не добавляет объёма силуэту и гарантирует быстрое и лёгкое выхватывание оружия. Сопутствующие навыки: выхватывание скрытого пистолета. Оперативный принцип. Делаем из проволочной вешалки скрытую кобуру-держатель для пистолета. Главный вывод: Кеймора должна не только скрывать оружие, но и фиксировать его в нужном положении. Навык номер 6. Скрытые средства спасения. Любой путешественник может быть похищен или взять в заложники, но для тайных агентов, которые не могут рассчитывать на помощь своего правительства, такой риск особенно высок. Если агента схватили, его, вероятно, обыщут на предмет спрятанного оружия, и большая часть скрытого снаряжения перейдет в руки врага. Средства спасения, размещенные в одежде, могут остаться до поры незамеченными, но агенты знают, в плену тебя рано или поздно разденут до нога, и тогда можно будет полагаться лишь на снаряжение, спрятанное непосредственно на теле или в теле. Поскольку на помощь из центра рассчитывать не приходится, планируя операцию, любой агент уделяет особое внимание подготовке к побегу из плена. Естественное отвращение человека к кровоavленным бинтам и пластырям означает, что конвоиры вряд ли будут пристально изучать повязки и рубцы на теле агента. И поэтому он может, применив медицинские клеи, закрепить на теле специальные инструменты, замаскированные под фальшивые раны. Также почти всегда неохотно обыскивают интимные зоны пленного, и это даёт агенту возможность спрятать средства спасения в подмышечных впадинах или в лобковых волосах. Предметы на теле могут быть спрятаны достаточно хитроумно: в пенисе, в уретре и под крайней плотью или в вагине, в анусе, в ноздрях, ушах, во рту и в пупке. В то же время применяется и такая элементарная маскировка, как малозаметный condom Важно, скрытые средства спасения дают агенту преимущество, но оно быстро теряется, если пленника помещают под более строгую охрану. Сопутствующие навыки: изготовление ректальной капсулы. Оперативный принцип. Скрываем технические средства спасения на теле и в полостях тела. Главный вывод. Грамотно скрытые технические средства повышают шансы на успешный побег из-под стражи. Навык номер семь. Ректальная капсула. Если риск захвата особенно высок, то перед операцией агент готовится к тому, что при задержании его обыщут и разоружат. В такой ситуации для кочевника возможна единственная страховка спрятать оружие и средства спасения в полостях тела. Средства навигации, деньги, орудия облегчающие бегство и даже кустарное оружие, например, примитивный сборный ледоруб, можно вложить в аппликатор для тампона или в алюминиевый сигарный футляр и ввести в заднепроходный канал. Использование заднего прохода как тайника для запрещённых грузов или оружия обычная практика в мире наркоторговли и терроризма. Но этот способ также хорошо знаком полевым спецагентам, как особая мера самосохранения на начальном этапе операции, связанной с повышенным риском. Подобный тайник, на удивление, плохо выявляют высокотехнологичные приборы обнаружения. Досмотровые сканеры для поиска металлических предметов или иной контрабанды читают отражённые телом электромагнитные волны. Их низкочастотный радар способен обнаружить оружие, закрепленное на теле, но не видит сквозь кожу и плоть. Даже рентгеновский аппарат не очень хорошо определяет предметы сквозь ткани тела, а МРТ-сканер, какие используют в клиниках, увидит капсулу просто как затемнение, которое, учитывая расположение, оператор может принять за фекальную массу. Внимание! Используемый контейнер должен быть водонепроницаемым, нетоксичным, гладким и вводиться в воду. закупоренным концом вверх. Оперативный принцип: скрываем средства спасения в полостях тела. Главный вывод. Воспользуйтесь тем, что конвоиры возможно побрезгуют досматривать внутренние полости тела. Навык номер 8. Бронежилет из подручных материалов. Преследует ли агент вооружённого противника или попадает в перестрелку во время массовых беспорядков, он часто оказывается в ситуации, когда необходим бронежилет. Наилучшую защиту обеспечивают бронежилеты промышленного изготовления, но так как их легко отследить, в операциях они не используются. Чтобы выжить, агент должен уметь изготавливать защитные средства из того, что есть под рукой. Книги в твёрдой обложке типа энциклопедий или словарей, туго увязанные в пачки по две, образуют твёрдые пакеты или пластины, которые поглощают энергию пули. Обычная керамическая плитка, примотанная скотчем снаружи, даёт дополнительный рубеж защиты, а сконструированный таким образом бронежилет можно скрыть под курткой или пальто, а также легко носить в сумке или рюкзаке. Кластинами следует обвесить торс спереди и сзади, чтобы защитить позвоночник и жизненно важные органы, такие как сердце и лёгкие. Дополнительную защиту обеспечивает свободно продающийся кевларовый планшет Пипитер, который способен задержать 9-миллиметровую пистолетную пулю. Лёгкий и портативный, он не вызывает подозрений и без проблем пройдёт контроль в международном аэропорту. Броня из подручных средств должна быть достаточно толстой, чтобы остановить пулю или погасить ее энергию, но не такой толстой, чтобы ее нельзя было носить на теле. При наличии под рукой подходящих материалов грозный кочевник может изготовить защиту такой толщины, чтобы она останавливала пули. У пистолетной пули начальная скорость ниже. 9-миллиметровый патрон выбрасывает пулю со скоростью 335 метров в секунду. У винтовочной — выше. У калибра 5,56 мм начальная скорость составляет около 900 метров в секунду. И значит, нужна более прочная защита. Однако агент никогда не знает точно, с чем столкнется, и потому обычно готовится к худшему сценарию. Оперативный принцип. Изготавливаем пуленепробиваемую защиту для тела из подручных материалов. Главный вывод. В случае крайней необходимости агенты могут использовать для защиты от пуль книги с твёрдыми обложками. Навык номер 9. Защита от пуль. Когда вокруг свистят пули, шансы на выживание зависят от умения за доли секунды принять верное решение. Вступите ли вы в схватку или предпочтёте спасаться бегством, от того, насколько осознанно вы будете действовать, зависит спасётесь ли вы или получите серьёзные ранения либо погибнете. Инстинктивное стремление укрыться вполне естественно, но оно должно сочетаться с осознанием того, в каких отношениях с балистикой стоят окружающие нас предметы. Под обстрелом наилучшую защиту обеспечивают крепкое дерево, бетон, сталь или гранит. Эти плотные и прочные материалы могут остановить пулю и спасти жизнь. Стены из гипсокартона могут заслонить, то есть помешать стрелку точно прицелиться, и кому-то кажутся плотными, но пулю они не останавливают. Такую стену прошивает даже небольшой пистолет 22-го калибра. А вот стальные и бетонные колонны дают высокую степень баллистической защиты, хотя не так уж хорошо маскируют. В чрезвычайной ситуации нужно уметь классифицировать объекты, окружающие нас в быту. Гранитные столешницы, бетонные вазоны и стальные бытовые приборы дают защиту. Прилавки, письменные столы и столы в гостиничных номерах часто делаются из гранита или стали. Другие бытовые объекты могут казаться прочными, на деле же выполнены из лёгких материалов, не защищающих от пуль. Почтовые ящики и мусорные баки обычно делают из алюминия. Громоздкие игровые автоматы это по большей части стекло и пластмасса. В автомобилях используется сталь, но очень тонкая. Поэтому при отсутствии других вариантов укровайтесь, по крайней мере, за той частью машины, где расположен двигатель, а не за полом багажника. Так между вами и стрелком окажется дополнительная преграда из плотных материалов. Сопутствующие навыки: изготовление бронежилета из подручных средств, выживание под обстрелом. Оперативный принцип. Определяем Где укрыться во время перестрелки? Главный вывод. Всегда выбирайте щит, а не заслон. Стремительно перебегайте от щита к щиту. Навык номер 10. Тренировка грозного кочевника. Спецагенты тренируются по самым сложным в мире программам, которые для имитации боевой обстановки сочетают и нехватку сна, и настоящие взрывы, и много чего ещё. После прохождения основного курса физической подготовки оперативники поддерживают боеготовность, тренируясь по системе бег-бой-бег. -бег». Регулярных упражнений с гантелями недостаточно, чтобы одолеть противника в рукопашной схватке после изнурительной погони по пересечённой местности. Поэтому в физической подготовке грозного кочевника приоритет отдаётся настоящему бою и приёмам самозащиты, а не накачиванию мускулатуры. Традиционные упражнения на развитие силы и укрепление сердечно-сосудистой системы тоже присутствуют, но именно бег-бой-бег -бег развивает выносливость, помогающую дожать противника в схватке после преследования. Для комплекса бег-бой-бег, -бег», состоящего из серии ударных движений, чередующихся с забегами, не нужны ни спортзал, ни сложное оборудование. Всё, что необходимо это пространство для забега и объект для нанесения ударов. Лучше всего массивный боксёрский мешок. Он достаточно многофункционален и подходит так же, как отягощение для приседаний, отжиманий, становой тяги и бега. Кроме того, мешок можно бросить на землю и потом наносить по нему удары. Большинство рукопашных схваток заканчиваются как раз на земле. Главный вывод для обывателя: Используйте массивный мешок для выполнения серии упражнений. Между подходами к мешку бегайте спринты. Постепенно повышайте нагрузки, увеличивая продолжительность и вес. Удовлетворительной можно считать такую форму, когда вы можете провести подряд 3 серии ударов продолжительностью по 3 минуты, и после этого пробежать 1600 м за 7 минут или быстрее. Оперативный принцип Применяйте специальный комплекс упражнений для имитации условий рукопашной схватки. Главный вывод. Система бег-бой-бег бег» тренирует выносливость, необходимую в реальной рукопашной схватке.